Колвуэдт подняла мягкий ворот своего пальто и сказала: "Отец, прощайте, доктор Стокер. Прощайте, прощайте, прощайте, достаточно". Швейцар ждал её у открытой двери. Она дала себе слово не оглядываться. Когда Джеймс вернулся в бальный зал, Всё очарование вечера куда-то улетучилось. Романтический ореол и великолепие, окружавшие его, больше не веселили дух. Все мысли были сосредоточены только на одной Николь Уайлд. Кто она на самом деле? Кем была? Откуда появилась здесь? Конечно, деньги и состояние давали ей необычную для женщины свободу. она могла позволить себе устроить жизнь по своему выбору, возможно, была легкомысленной и распущенной, как предполагал Тедди. Возможно, всё не так. В голову Джеймсу пришло наиболее подходящее объяснение. Очаровательная миссис Уайлд, даже её фамилия Уайлд, дикарка, несправедливо работала против неё. Была чужой в английском высшем обществе, приверженным своим обычаям и традициям. наёмный кэб, к примеру. Кто-то обязан был поставить её в известность, стать её советчиком. Кто-то должен был объяснить, почему ей не следует приходить на приём, на котором ожидалось присутствие самой королевы с таким человеком, как Джей Элеванталь. Джеймс вспомнил, кем был этот американец. богатый банковский инвестор на второстепенных ролях и большой любитель девочек из Вариете Джеймс говорил себе, что главная причина, по которой он не хотел бы, чтобы Николь Уолт опиралась на руку Леванталя, садясь в экипаж или выходя из него, это то, что общение с таким субъектом сильный удар по её репутации, его вызывающие манеры и пристрастие к женщинам. Нагей ещё больше чернить её в глазах лондонского общества. Джеймс ужасно ревновал к этому американцу. Чувство обострилось, когда он видел, как Джей и Леванталь прошёлся сквозь толпу и подошёл к вице-президенту. Джеймс, собиравшийся переговорить с Филиппом, передумав, раздражённый, он повернулся к столику с пуншем. Джеймсу нравился Филип Данн. Он особенно коллек от восхищался им ещё до своего отъезда в Африку. Филип давно взял Джеймса под своё крыло. Их интересы, профессиональные цели и убеждения совпадали. Хотя многие из Стокер знали об этом, не любили Филиппа и не доверяли ему. На лице вице-президента застыло глубокомысленное выражение. Глядя на Филиппа, можно было подумать, что он погружён в какие-то важные размышления. Этим он был обязан чертам своего лица: высоким и широким бровям и квадратному подбородку. Он всегда выглядел задумчивым, даже когда надевал ночные туфли. Теперь Джеймс знал Филиппа достаточно хорошо, чтобы разглядеть напряжённость на его скептическом лице, так как он изо всех сил старался изобразить вежливый интерес. Джеймс посочувствовал ему. Как оно тебе? Что? Джеймс повернулся к подошедшему тедиамату. Похоже, его приятель протрезвел. Хотя и протягивал Джеймсу бокал шампанского. Джеймс принял его и отпил глоток. Шампанское было холодное и хорошо свежее, Стокер. После этого он спросил: "Кто?" Конечно, Джон знал о ком речь. Но Джеймс желал услышать подтверждение, но Тоддей не доставил ему такого удовольствия. Дота, да которая была самой дорогой как от поездки в Париж ещё 7 лет назад. Чёрт, отлично, знаешь, о ком я говорю? Я видел, как ты танцевал с ней.